Таким был ответ России на предложение Запада по разоружению. Нью-Йорк. Во время своей хорошо охраняемой прогулки по Москве посол Джордж Кеннан и его личный гость журналист Рестон натолкнулись на плакаты к празднику дня советских ВВС.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 тоже бойкотировали парад. Однако, будучи практическими людьми, все трое послали на парад своих военно-воздушных атташе. Рестон тоже был на параде. Юманите. Зрители организовали манифестацию протеста против демонстрации антисоветского фильма, состряпанного американцами по сценарию небезызвестного реакционера «Р». Сартра. Французские фильмы должны призывать к миру. Правда, народы Советского Союза и прогрессивное человечество отмечают пятидесятилетие сталинской газеты Бродзола «Борьба». Никогда не сгладятся в памяти напечатанные на страницах стихи. Брудзоло, будь трубой призывной, мрак ночной вокруг развей, подними порабощенных и униженных людей. В Англии пять ведущих солистов балета Белграда и Загреба заявили о своем отказе возвратиться в Югославию, так как у них там нет возможности свободно заниматься творческой деятельностью.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 Слону было сто два года, из них пятнадцать, за исключением двухлетней эвакуации в город Куйбышев, он прожил в Москве. Он очень нравился генералиссимусу Сталину. Еще в тридцатых годах, то есть тогда, когда этот титул вождю трудящихся и не снился, Сталин нет-нет да заворачивал, как бы ненароком, к стойлу Ганнибала, садился на раскладной стульчик и подолгу взирал на ритмично покачивающийся хобот самого крупного на сухопутной части планеты Земля животного. Кое-кто... «Меня сравнивают со слоном в посудной лавке», — думал вождь. «Нет, это неуместное сравнение». В начале же пятидесятых, когда Сталин полностью перешел на ночной образ жизни, встречи его с Ганнибалом, как ни странно, участились. Вдруг среди ночи он вылезал из-под зеленой лампы и заказывал свой пятимашинный ламп. Экипаж. Свитая уже знала. К Ганнибалу. Слон обычно по ночам все эти пятнадцать лет грезил жеванием сахарного тростника на краю плантации в Кении. Хрум-хрум! Работали коренные зубы. Блям-блям! Падали из-под хобота пол-литровые капли слюны. При виде же задумчивой фигуры генералиссимуса — Расник затуманивался, из бездонных глубин острала являлась родищевская тираноборческая мысль. Тяжко моей душе вспоминалось во ночи, страдаю и тоскую. В бликах свечей мелькали черты единомышленников, положив ураня, медленно текли гексаметры Клопстока. Слон поворачивался, показывал левое ухо, косил глаз. Может быть, ты из наших, Пстантеран? Покажи наш тайный масонский знак, тогда тебе многое простится. Может быть, замысел твой высок, хоть и позорная власть. Сталин не принимал сигналов. не обнаруживал никаких вне материальных связей. Вот и она. Только лишь как спасительный дурман потекли через сознание длинное волны большого мелкого озера, рассвет, сахарная голова горы, детеныш, бодающийся крутой башкой под пузо, розовые неба трубящие зарю подруги. И снова выплывает из небытия напудренное высокомерное существо, которое видители зарубежным Вольтером кадит в лестивых письмах, а своих-то Вольтеров готово подкнут душистой пудрой полить в глаза Европы, личным се Дидроут в библиотеках дворца. а вне дворца кружит печатный станок скромного таможенного офицера. Значит, нам-то русо-татаром нельзя быть умнее Дидеротов, ГнедиГеррау. Медленно, словно старая музыка проходили через слоновий мозг, сменивая друг друга идеи со страдания и возмездия как проявления человеческого естества. Вот ты. дрожавшая перед масонами, приказы твои, что топал командира Бокума, огорчившая чьё-то космически отдалённое детство. Сталин внимательно наблюдал, медлительное, протяжённое по пространству кожи волнение слона.